В купе было холодно, холоднее, чем на улице, но это уже не было трагедии. Во-первых, стало светло, во-вторых, была еще теплая картошка, в-третьих, проводник принес большой чайник с кипятком, а когда Андрей просто так, за хорошее настроение, дал ему сотенную, то проводник отыскал целую кипу казенных солдатских одеял. Так что все обитатели купе использовали добычу по собственному усмотрению, кто закутался, кто накрылся, кто накинул одеяло, как плащ. У Андрея с Лидой беды не было. Все обошлось, и вещи целы, и руки на месте. И Лидочка даже не кашляла. Старик был удручен и обижен. Он провез чемодан с грузом для сына и внучат через всю Украину. Сохранил от бандитов... Но вот здесь, в России, где его сын был большим начальником, старика так обидно ограбили и еще били там, на вокзале, когда Давид Леонидович пытался объясниться. «И эти люди охраняют нашу Россию?» – спрашивал он у Андрея. «Когда я увижу моего сыночка, я скажу ему, да разгони ты этих быстрюков, Столбы по ним плачут!» «Ну вот», – сказала Лидочка, протягивая старику кружку с кипятком и кусок сахара – из своих набранных в больнице запасов. И вы туда же. «Почему все хотят друг друга перевешать? Так никого и не останется». «Они не заслуживают иной участи», низким хриплым голосом произнесла новая пассажирка. Лидочка никак не могла толком разглядеть ее. Виной там был низко надвинутый на лоб платок, который женщина носила подобно клобуку, так что наружу выдавался лишь острый кончик носа, а глаза и рот оставались в тени». «Сейчас я вам тоже налью», — сказала Лидочка. «У нас только одна кружка». «Спасибо, я вовсе не замерзла». Конечно же, женщина замерзла, даже кончик носа посинел. Но Лидочка понимала, что их новая спутница находится в отчаянном душевном состоянии и нуждается в утешении. Прихлебывая кипяток и прихрустывая сахаром, Давид Леончик подробно рассказывал о встрече с Дорой, Словно был рад забыть свои собственные потери и унижения. Он заметил ее, когда пассажиров, снятых с поезда, гнали к вокзалу, и удивился тогда, зачем им бедная женщина. У нее всего небольшой чемоданчик. На вокзале, оказывается, всех задержанных по очереди вызывали в комнату начальника вокзала, где сидел тот с обожженным лицом и еще двое, как бы суд. Они выносили приговор. И вы знаете, всем приговор был одинаковый — конфискация имущества за попытку спекуляции. Вы не поверите, как будто они сговорились. А пальто и другие ценные вещи отбирались уже солдатами после приговора. Документы тоже никому не возвратили. Так что некоторые побежали на поезд в надежде, что смогут воспользоваться добротой проводника, вернуться на свою полку, а другие сгинули неизвестно куда». Давид Леонтьич пытался убедить обожженного, что его сын – настоящий начальник, служит в Петрограде, но тот и слушать не захотел. Выдал ему бумажку о конфискации, нажитого нечестным путем имущества, и велел идти. Может, старик и выпросил бы у обожженного хотя бы бумажник с паспортом и адресом сына, но тут втолкнули Дору. Он тогда не знал, что это Дора, увидел, как втолкнули молодую женщину и бьют ее, а она отбивается и оскорбляет мучителей словами – Давид Леонидович не выдержал и кинулся ей на помощь, даже забыл о своем бумажнике. Он понимал, конечно, что ему надо молчать и тихо уйти, но не сдержался. Бывает. Так что солдаты накостыляли и ему. Вышли они с дорой, сели в уголок и стали оба плакать, потому что не знали, куда теперь деваться. И слава тебе, Господи, что прибежал Андрюша, буквально спас. До конца жизни, честное слово, до конца жизни буду благодарен и сыну завещаю, и внукам, «Давид Леонич, не надо!» – взмолился Андрей. «А Сабанеева-то убили», – сказал Давид Леонидович. Но сначала приговорили. Он и признался в обладании оружием и в попытке акта. Понимаете? «Обратите внимание!» – низким голосом проговорила Дора. «Они никогда не идут на риск. Расстреливают втроем одного, потому что знают, что он не может ответить». «А надо отвечать. На каждый удар надо отвечать ударом. Вы меня понимаете?» «И это только приводит к новой смерти», — сказала Лидочка. «Вы еще ребенок», — сказала Дора. «Вы не видели жизни». «Ты тоже не старая», — сказал Давид Ленч, который ощущал свою ответственность за нового птенца в этом холодном гнезде. «Сколько тебе?» Тысячи лет», — ответила женщина серьезно. «Ну вот, паспорт отобрали». Так что ничего тебе не докажешь, — сказал старик. Мне 27 лет, — сказала женщина. 27 — это много или мало? Это только начало. Это уже конец. Я все видела, все прожила.